Глава первая. Король Генри. Черт бы их побрал! Генри втянул воздух сквозь стиснутые зубы, когда обжигающая боль в боку опалила его измученную душу. Кровь, горячим потоком льющаяся из множества колотых ран на спине и животе, стекала вниз по его пальцам. Шелковая рубашка прилипла к груди. Герб Рода Монтгомери, вышитый на ней, стал почти черным. Эти предатели, эти воры, они пришли, чтобы отобрать у него трон. Горло сжалось от спазма, и он уже не смог сдерживать ужасный кашель, нараставший в груди. темно красные сгустки крови окропили древний камень в лабиринте коридоров под его великолепным замком. Эти ходы были так же стары, как и земля, на которой они стояли, так же не раз омыты кровью за свою долгую историю. Генри отказывался становиться лишь сноской в свитках, хранимых переписчиками. Колени его подогнулись, и пол под ним накренился. Холодный воздух в недрах замка обжигал горло, и Генри, оперся на холодный камень, чтобы восстановить равновесие. Зрение его затуманилось от потери крови, пальцы дрожали, и он на миг остановился, чтобы сделать вдох, чтобы взять себя в руки. Где-то позади него, по коридору, эхом разносился ровный, как тиканье часов, звук капель воды, разбивающихся о камень. У Генри осталось мало времени, прежде чем они найдут его снова. То, что он сбежал от нападавших было лишь счастливой случайностью редкой удачей посреди хаоса если он хотел выжить после их измены действовать было необходимо быстро каждый вздох отдавал привкусом железа и ржавчины с каждым ударом бешено бьющегося сердца в ладонь стекала еще одна капля его жизни генри не мог зажать все раны чтобы остановить бурный поток крови но все же заставил себя идти вперед, несмотря ни на что с каждым шагом он оставлял позади себя тонкую темно красную дорожку на сером камне которую смог бы обнаружить даже неопытный следопыт он не мог скрыть куда направляется больше не мог оставалась последняя надежда из этих стен был лишь один выход который Должен был его защитить. Кожаный сапог застрял между камнями в полу замка. Его замка, черт побери! И Генри споткнулся. Он натолкнулся на холодную каменную стену. Острый угол одного из блоков врезался в его руку. И мужчине с трудом удалось восстановить равновесие. Он закашлялся и новые красные сгустки упали на пол перед ним. Он обязан был добраться до бреши. Она была его единственной надеждой. «Просто подохнет, трус!» — донесся голос из коридора. «Выходи и умри, как мужчина!» — один из его преследователей. «Смерть подошла близко к тебе», сообщил мрачный голос, раздавшись в его голове. Внезапно Перед Генри возник фантом, дух некогда великого короля, который даровал ему столь многое, славу, богатство, титул. Этот призрак сделал Генри тем, кем он стал, а теперь, кажется, принесет ему погибель. Призрачный король. Даже у взрослого мужчины бежали от него мурашки по спине. Он всегда был рядом и был способен убить, даже если его никто не видел. Но Генри, единственному из живущих на свете, его меч и костлявые пальцы были не страшны. «С дороги!» — потребовал Генри, его рот был полон крови. Призрак не шелохнулся. Генри оттолкнулся от стены и, пошатываясь, прошел сквозь него. Костлявое лицо призрака приблизилось к нему, когда Генри шагнул к его черному, изношенному клочковатому плащу, и призрачный силуэт растворился в воздухе. «Убей их!» — потребовал Генри, слабо мотнув головой через плечо. «Ты мог бы избавиться от всех них!» «Быть может, если бы не клинки, которыми обладают двое из них!» — сказал призрак. Они были готовы к сегодняшней ночи, а ты нет. У них есть то, что может убить даже меня. А ты не стоишь того, чтобы умирать ради тебя. Трус, пробормотал Генри и все еще покачиваясь, стал продвигаться вперед. Существо рассмеялось с сухим, скрипучим смехом. Я поступаю мудро там, где ты бы сглупил, старик. Я почти ничего не теряю, если ты... «Умрешь!» Генри фыркнул, и во рту у него собралось еще больше крови, а вместе с ней росло в нем и презрение к этой... к этой твари. Этот подлец отказывался ему подчиняться. Призрак лишь терпел его присутствие, при том, что когда-то они вместе побеждали целые армии. Подумать только, сколько людей Генри убил чтобы взять под контроль этого монстра. Он убивал даже собственных солдат, собственных друзей, а теперь ничего не желал сильнее, чем избавиться от него. Он стал проклятием. Генри толкал свое умирающее тело в сторону большой арки в конце коридора, туда, где в тени древних палат мерцал одинокий огонек. Зрение мужчины снова затуманилось, и с каждым шагом янтарный свет огня все более и более удалялся от него. Генри был охвачен болью, поглощен своей единственной целью. Прерывистое дыхание застывало в его груди холодным горным воздухом. Здесь, глубоко под замком, в тоннелях, о которых было известно лишь горстки людей, Он совершит свой побег, он залечит раны и вернется, чтобы отомстить. Полностью оказавшись во власти призрачного короля, он мог думать лишь о месте. Генри, наконец, добрался до арки и круглого блестящего зеленого камня в центре небольшой комнаты за ней. Ему каким-то чудом удалось дойти до бреши, Столпа магии, на строительство которого ушло больше денег, чем большинство королевств, накопило в своих сокровищницах за сотни лет. Хотя некоторые говорили, что брешь была стара, как мир, Генри знал правду. Как бы трудно в это ни было поверить, эти чары были наложены людьми, а легенды уже приукрасили реальность чтобы защитить это место от простого люда. Простолюдинам раздавали бесполезные пубрякушки, обыкновенные безделушки, лишенные настоящей магии. Настоящая сила, такая, как эта, принадлежала лишь королям, таким, как Генри. Он больно ударился коленями о камень, блестящий, как самоцвет, Генри оперся окровавленной рукой об идеально отполированный кристалл и окрасил его красным, отдавая последние крупицы в своей жизни. Круглый каменный столб засиял. Чтобы воспользоваться столь мощной магией, требовалось принести жертву. Генри подчинится, но не отдаст свое собственное тело. Чтобы использовать брешь, Требовалась вся кровь человека до последней капли, и он не станет приносить в жертву себя. Теперь оставалось только ждать, когда его найдет один из этих идиотов. Генри напряженно прислушивался. Отдаленная капель, медленная и ритмичная, заполняла пустоту между ним и изменниками. Пока. Да, вот оно. Сквозь ритмичный пульсирующий звук капающей воды глухим эхом раздались шаги, словно зверь неожиданно вышел из тени. Похоже, ждать оставалось недолго. Прерывисто дыша, опустившись на колени на светящуюся платформу, Генри на краткий миг прикрыл глаза. Нельзя было спать, учитывая, как... Много крови он потерял. Уснуть значило бы умереть. Ему нужна была лишь секунда, всего одна, чтобы перевести дыхание. «Вот ты где!» — сказал один из преследователей, и его голос стал громче. «Верно!» — резко ответил Генри. «Я здесь!» Он затылком чувствовал на себе тяжелый взгляд убийцы. Генри стоял спиной к изменнику и мог лишь представить ухмылку на лице простолюдина, который решил, что может убить короля. Но Генри был избранным. Человеком из народа, облеченным королевской властью самими Норнами. Норны богини судьбы в скандинавской мифологии, сродни греческим Мойрам. Он прошел через ад, Чтобы захватить престол Салдии, он объединил под своим началом весь континент. Он заставил королей и королев склониться перед ним, чтобы снести им головы в наказание за мятежи против его правления. Он ни за что не потеряет все это сегодня ночью. В обычной ситуации ему не составило бы труда справиться с любым человеком. После этого нападения, однако, каждый выдох заканчивался вопросом, настанет ли следующий вдох. Генри обязан был беречь каждую крупицу сил, если хотел пережить это. И он переживет. Он обязан был это пережить. После всех страданий, что он перенес до сих пор, этот день не станет днем его смерти. В конце концов... Нужно было еще совершить возмездие, нужно было пролить еще много крови, прежде чем отправиться в могилу и забрать с собой множество душ.